Эпилог. Рассчитывать на совсем уж хорошее окончание проблем все же не стоило. Потому как за крупными трудностями и несчастьями я совсем забыла про мелкие неприятности и обиды, и, несмотря на малый размер, зря считала их менее опасными. Стоило мне оказаться в своей комнате, как меня сбил с ног воющий меховой комок. «Ты где была?» Рычал он, раздирая когтями мне рубашку на груди оставляя царапину. «Где, я тебя спрашиваю, на голову больная? У тебя совесть есть?» Выл хранитель в полный голос. «Тихо, хран!» — заверещала я. «Мне больно. Сейчас я все объясню». Но кошак успокаиваться не хотел, он шипел и ругался. «С трудом, но мне удалось прижать его к себе так, — чтобы он не смог цапнуть меня когтистыми лапами. Как только он немного успокоился и понял, что зафиксирован, кошачья истерика перешла на новый уровень. Бедолага, кажется, начал рыдать. «Жуткое зрелище! Ты хоть понимаешь, что я за эту ночь пережил?» «Я прихожу, тебя нет. Зато на карте отмечено следующее место убийства». Я же сразу понял, что ты бросилась геройствовать. Прибегаю туда и вижу городскую стражу, обсуждающую, как девчонку какую-то ночью убили. Я уж решил, это тебя убили. Я думал, что ты мертва. Хорошо хоть вспомнил, что благодаря клятве крови я бы почувствовал, случись с тобой беда. Но это, знаешь ли, не особо успокоило. Ведь ты-то пропала... Тебя не было почти пятнадцать часов. Пятнадцать часов неизвестности. А теперь скажи мне, кто ты после всего этого?» Всхлипывал кошак у меня на руках. Осознав, как тяжело ему пришлось, я тоже разревелась, судорожно вцепившись руками в густой мех. Хран развернулся у меня на руках и, обвив талию шестью хвостами, крепко-крепко прижался ко мне. «Дико», — прошептал он, — «как же хорошо, что с тобой все в порядке! Как же хорошо, что ты живая! Я даже не представляю, что бы я без тебя делал!» «Хранчик», — провыла я, уткнувшись носом в его шерсть, — «прости меня, родной! Там такое произошло! Я совсем про тебя забыла, прости! У меня даже возможности сообщить, что со мной все в порядке не было!» Прости меня глупую, мне так жаль, что тебе пришлось все это пережить? Еще несколько минут мы оба всхлипывали в унисон. Ладно, немного успокоился хранитель. давай значит сейчас по тройной дозе успокоительного. И ты расскажешь, что же стряслось. Мы с ним отлепли друг от друга и отправились за успокоительным. а потом был долгий, и утомительный пересказ ночных происшествий. Следом пришлось изложить еще и утренний затяжной разговор с магистром. Кстати, меры наказания хран полностью поддержал. «Я теперь точно буду за тебя спокоен», — буркнул все еще немного обиженный кошак. А вот последняя часть нашего разговора его особо заинтересовала и удивила. «Не ожидал такого от тебя» пробормотал кот, чего не ожидал. «Я думал, что ты долго будешь бегать от Бриара, нервничать, переживать и сомневаться. Скептически посматривая на меня, выдал кошак». «Смысл?» — устало вздохнула я. «Он не тот человек, от которого можно долго бегать. А остальное — всего лишь трата моих времени и нервов. Магистр — человек настойчивый» и своего всегда добивается. Я предоставила ему возможность сразу разочароваться в своей ошибке». Хран смотрел на меня круглыми глазами. «Так, последнюю фразу я сейчас не понял». «А что тут непонятного?» «Хран, со мной никто, кроме тебя, нормально общаться не может. Не знаю, какой он там придумал даму в беде, но уверенно, узнав меня поближе...» Он разочаруется, так что не будем оттягивать этот момент, чтобы я еще, не дайте боги, сама к нему не привязалась», — устала разъяснила я. Кошак несколько минут просто молчал. «Кас, ты просто больная. В курсе?» «Догадываюсь», — криво усмехнулась я. «Я не знаю, что ты там напридумывала, но могу тебя уверить...» Что магистр, на твой счет, каких-либо иллюзий не имеет. По тебе сразу видно, что ты лично замкнутая и рассчитывающая только на себя, твердо заявил мне кошак. Как скажешь, кивнула я, желая закрыть эту тему. Идем спать, а? Я так понимаю, ты тоже не особо выспался. Идем, согласился он и поспешил в сторону спальни. Но добраться мы туда не успели. Нас остановил оглушающий стук. — Ну что ж за напасть-то такая? — устало пробормотала я, направляясь к двери. Но была остановлена ловко вцепившимся в запястье хвостом. — Что? — Удивленно повернулась я к коту. — Ты в зеркало смотрелась? Иллюзию хоть активизируй. Ты сейчас в своем родном цвете. — Точно! — Хлопнула я себе по лбу. Нырнула рукой в карман и быстро выудила из связки амулетов тот, который был с иллюзией. Все, Теперь можно открывать очередным незваным гостям. Вполне ожидаемо за дверью оказалась Рина. — Ты где весь день пропадала? — затараторила она, не успела я отпереть замок. Но стоило подруге увидеть меня, как глаза ее расширились, и она кинулась меня ощупывать. «О, боги, Касс, что с тобой случилось? На тебя напали?» «С чего ты взяла?» — удивилась я. Кас, у тебя вся одежда порвана и в крови!» — заявила она, тыча мне пальцем в грудь. Да уж, как оказалось, эмоциональный порыв храна не прошел бесследно. У меня на груди красовалась парочка внушительных царапин, которые хоть и не сильно, но кровоточили. Что странно, боли я не чувствовала, видимо, с дозой успокоительного переборщила. Нет, Рин, все нормально. Это я просто с котом подралась, поспешила я успокоить подругу. С ним-то? Сомнением взглянула она в сторону пушистого хранителя с невинной физиономией сидящего на диване. Ее замешательство было вполне понятно. Ведь сколько бы сама Рина ни мучила и не тискала зверюгу, Когти он не показал ни разу. Я его не кормила почти сутки. Выдумала я причину кошачьего гнева. Тогда я его понимаю. Сама бы тебя за такое загрызла. Понимающе кивнула девушка и снова устремила на меня беспокойный взгляд. Но все-таки где ты была? Пришлось срочно сочинять правдоподобную историю. Вчера пять труп нашли по нашему делу, Меня среди ночи туда сорвали, как стажера, Отпустили только ближе к утру, поэтому магистр любезно выписал мне освобождение на сегодняшний день. Выдала я. Подруга окинула меня ошарашенным взглядом. Я, конечно, все понимаю, но ты стоишь в чужих вещах, явно с мужского плеча, и это вносит в твой рассказ кое-какие детали. Каська, признавайся, неужели ты с кем-то встречаешься? Ахнула подруга, и глаза ее загорелись от азарта. Ринусик, милая моя!» — проникновенно проговорила я. «Посмотри на меня внимательно и подумай. Где я и где ночные любовные похождения, а?» «Да», — поугасла подруга. «Нет, а как же одежда тогда?» Снова вспыхнул в ее глазах огонек надежды. «Как будто ты меня не знаешь». Я умудрилась поскользнуться на месте преступления и по уши перепачкаться в крови. Вот мне в управлении выделили сменку, так сказать. К сожалению, тоже недалекая от истины выдумка. Правда, в ту лужу крови я упала по собственному желанию. «Ой, неприятно-то как!» — поморщилась красотка. «Есть такое». «А тебя сегодня искали, между прочим?» — снова оживилась подруга. «Даже не говори», — нахмурилась я. «Классификация преступлений?» «Ага», — со смешком кивнула Рина. «Ох, проблем я с ней не оберусь», — покачала я головой. «Ладно, что еще сегодня на занятиях-то было?» И подруга погрузилась в долгий пересказ всего нынче произошедшего. Я то и дело отключалась от внешнего мира, то засыпала с открытыми глазами, то снова стряхивала дремоту, пытаясь уловить нить интриги. В конце концов Рина не выдержала моего клевания носом и велела идти в постель. И я, закрыв за ней дверь, тут же отправилась в спальню. След за мной поплелся хран, который принципиально не хотел меня оставлять. По-моему, у него тоже развилась паранойя, и он боялся выпустить меня из поля зрения. Но, так и не дойдя до кровати, я вспомнила последнюю фразу Бриара. Несомненно, теплое одеяло выглядело куда привлекательней прохладной гостиной и какой-то там карты на стене. Но неспроста Бриар обронил, чтобы я обратила внимание на последнюю точку. Значит, надо взять себя в руки и все-таки глянуть, что не так. Я решительно развернулась. «Кас, ты чего?» — хмуро спросил кот. «Не насмотрелась еще на эту чертову карту?» «Не насмотрелась», — подтвердила я, и, поняв, что на глаз вряд ли прикину, взяла линейку, чтобы провести последнюю завершающую линию звезды. «Что ты там хочешь высмотреть?» — поинтересовался кот, недовольно следя за моими действиями. Бриар сказал, чтобы я обратила особое внимание на последнюю точку и больше уже не лезла в это дело. «Хочу узнать, что же это за загадочная точка, которая сделает масштаб дела еще более ужасающим», — пояснила я, осматривая законченный рисунок. Звук, выпавших из моей руки линейки с карандашом, показался грохотом в ночной тишине. Я действительно не представляла, насколько серьезно это дело и насколько оно может оказаться опасным, причем не только для отдельных людей. Самая вершина указывала на место, известное всем не только в столице, но и за пределами нашей империи – замок Азелстан, резиденция Вайерда Эрвига Теркиневарда. Правитель рассветной империи В Верхней точке Императорский дворец Конец Первой книги.